Глава 17. Образы у м а л е н и я Раб Господень. Пастырь. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорби и изведавший болезни. Соло контральта из оратории Мессия Генделя. Прежде чем были написаны Евангелия, ожидание, которое питали ученики Иисуса при его жизни, сокрушило реальность его гибели. Иисус не достиг своей цели силой. Нет, Он отклонил все претензии на власть и признал собственное бессилие, исходя из того, что для спасения жизни нужно быть готовым ее потерять. Чтобы победить смерть, Ему следовало не только принять ее, но и самому сделать шаг ей навстречу. Чтобы остаться самим собой, Он должен был быть готов отдать себя. Эти идеи никак не отвечали нормам мира, в котором жили ученики Иисуса. Они не выглядели естественными для их человечества. Но весь опыт их жизни с Иисусом как будто подтверждал истинность его пути. Этот конфликт между опытом Иисуса и человеческой реальностью заставил учеников переосмысливать свою жизнь в свете опыта Иисуса. С этой целью они снова обращались к своей священной традиции в том виде, как она отмечалась и вспоминалась в синагоге. Из этой традиции они заимствовали два отрывка о слабости и беспомощности, которые в конечном итоге привели к обретению силы и смысла, и затем облекли в них историю Иисуса так, что они, казалось, глубоко проникли в его жизнь. Ни один из этих образов не пользовался особой популярностью. Тем не менее, когда ученики пропустили свой опыт Иисуса через них, эти представления изменили самое сердце их собственной религии. Каждый из них в значительной мере сформировал их опыт Иисуса и подготовил почву для нового восприятия Иисуса как совершенного человека, который, как я теперь полагаю, служит единственным приемлемым для современного человека способом понять, что мы имеем в виду, говоря о божественном. Первый из этих образов обычно именуется рабом Господним, иногда страдающим рабом. Он был впервые набросан неизвестным пророком, жившим, вероятно, в VI веке до н.э., а ш е й р ы и затем добавлен к свитку пророчеств Исаии. Сегодня мы называем его Второй Исаии, приписывая ему авторство глав с 40 по 55 книги пророка Исаии. Второй образ известен как пастырь или царь-пастырь. Датировать этот труд намного сложнее, чем творение Второй Исаии, но он также был создан неизвестным пророком, по-видимому, в конце V или в начале VI века до н.э. а ш е й р ы и затем добавлен к свитку пророчеств Захарии. Этого автора следовало бы назвать Второзахарией, но поскольку даже о первом Захарии мало кто знает, термин не получил широкого распространения. Тем не менее, главы с 9 по 14 в книге пророка Захарии – это Второзахария. В большей степени, чем представляет себе большинство христиан, Второисайя и Второзахария сформировали способ восприятия опыта Иисуса, окрашивая евангельское повествование новыми подробностями. Эти голоса из еврейского прошлого служили для авторов Евангелии источником слов, которые они вкладывали в уста Иисуса. Обратимся сначала к образу страдающего раба. Страдающий раб 2 Исаии Еврейское государство впервые попало в руки вавилонян в 598 году до нашей эры, а затем потерпело от них полное и сокрушительное поражение в 586 году до нашей эры. Из всех евреев в Иудее оставили только стариков, хромых, глухих и слепых, и е е заново заселили иные народы. Чужеземцы, язычники, которые поклонялись ложным богам и соблюдали чуждые обычаи. Всех остальных угнали в Вавилон как даровую рабочую силу. Страна, оставленная евреями, по их убеждению, была осквернена присутствием многочисленных иноземцев. Что еще хуже, за время пленения евреи, оставшиеся на родине, стали вступать с этими иноземцами в смешанные браки, Так появились самаритяне, и само их существование, как считалось, ставило под угрозу этническую чистоту народа, иудейскую религию и еврейскую идентичность. К тому моменту, когда второ Исаия взялся за перо, вавилонское пленение уже подходило к концу, порождая надежды на скорое освобождение. Это было уже второе или третье поколение, выросшее в условиях плена. Иудея, их любимая родина, с ее столицей Иерусалимом и находившимся в нем храмом, все еще продолжала жить, но только в воспоминаниях. Как только первое поколение изгнанников умерло, воспоминания превратились в мечты и фантазии, которыми последующие поколения дорожили как единственной связью с действительностью, которую они никогда не видели и, как они опасались, уже никогда не увидят. Мечты и фантазии, как правило, не ограничиваются ни знанием, ни опытом. Поэтому и Иерусалим, существовавший только перед их мысленным взором, становился все более золотым, прекрасным, таинственным и желанным. Эти изгнанники мечтали сначала о его восстановлении, И новой славе в неопределенном будущем, когда они смогут заново отстроить место, образ которого был столь неизгладимо запечатлен в их сердцах родителями, прародителями и даже далекими предками. Писаниях в т 2 Исаии нельзя не отметить как эти фантазии, так и стоящую за ними тоску, присущую завоеванному народу, живущему упованием на то, что однажды они смогут изменить свою участь и снова стать господствующей нацией на земле. Будучи слабыми, они очень хотели обладать властью. Будучи бедными, они мечтали о богатстве и престиже. Второисайя говорил о стыде и посрамлении, к о т о р ы е как верили евреи, когда-нибудь падет на их врагов, обрекая их на гибель. Он надеялся на обновление энергии еврейского народа, когда Бог сделает его острым молотилом, новым, зубчатым. «Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину». В своих мечтах о возрождении этот автор все еще стремится к мщению. Труды египтян и торговля ефиоплян к тебе, то есть к евреям, перейдут, а их враги в цепях придут и повергнутся пред тобою. Его текст полон не самой благородной, но вместе с тем вполне человеческой надежды, что ныне живущее поколение народа когда-нибудь станет господствовать над своими угнетателями и врагами. Появление во второй половине шестого века до нашей эры новой мировой силы в лице Кира, царя Персидского, воспламенило эту надежду. Кир обладал военной мощью, способной противостоять Вавилону. Кроме того, он придерживался политики религиозной терпимости, позволяя плененным народам вернуться на земли предков. Еврейские упования обрели конкретную форму в 539 году до н.э., а ш е й р ы когда Вавилон был завоеван Киром. Пленники буквально пели от радости, празднуя близкое освобождение. Возвращение изгнанников домой на землю предков в Иудею требовало времени и организации, и потому произошло не сразу». Долгожданный день, однако, наступил, когда первая разведывательная экспедиция готова была вернуться в Иерусалим. Человек, известный нам как Второй и с а я также, безусловно, входил в эту группу. Путешествие в те дни было трудным и опасным. Изгнанники шли пешком, имея при себе лишь то имущество, которое они могли нести сами, по сути, совершенно безоружное. Вероятно, их слабость и бедность главным образом и уберегли их, поскольку они не представляли собой выгодную цель для бандитов и воров. Что придавало им мужество оставить насиженное место ради неизвестности, так это красочный образ, внедренный в их умы предками». Мечты о красоте и чудесах их Богом обетованной Родины, что в сочетании с тоской по свободе заставило их воспевать силу, дарованную им Всевышним. Слова автора Исаии очень хорошо передают этот дух ожидания. Они лучше всего известны англоязычной публике в версии Библии короля Иакова, поскольку именно эти слова Георг Гендель впоследствии положил на музыку в своей великолепной рождественской оратории под названием «Мессия». «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось и время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Далее неизвестный пророк продолжал описывать возвращение на родину, мало чем отличавшееся от наступления Царства Божьего. «Всякий дол да наполнится». и всякая гора и холм допонизятся, да кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня. В Кире втором и с а я видел посланного Богом Избавителя. Он даже назвал его Помазанником или м а ш и а х отсюда еврейское слово Мессия, эквивалентом которого служит наше Христос. Когда второ Исаия писал, как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону «Воцарился Бог твой», он, вероятно, имел в виду Кира. Его эмоции не знали границ. «Торжествуйте! Пойте вместе, развалины Иерусалима!» — писал он. «Ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». Вместе с тем мечты и надежды далеки от реальности, а неизвестному пророку еще предстояло с ней столкнуться. Возможно, его слова отражали преувеличенные ожидания, связанные с возвращением изгнанников на то место, о котором он знал только через память своего племени. Он думал об Иерусалиме как о сияющем золотом городе Бога на холме, городе, в котором сам Бог правит единолично. Однако наступил момент, когда разведывательная экспедиция прибыла туда, и действительность, представшая перед ними, оказалась такой, что все их надежды рухнули, а мечты развеялись, как это часто происходит, когда пробуждаешься ото сна. Подозреваю, что утомленные путешественники пожалели о том, что проделали такой долгий путь. И эта земля обетованная — то самое место, которое наши предки поклялись никогда не забывать. Пожалуй, это было больше, чем они могли вынести. Иудея превратилась в пустошь, а Иерусалим — в груду щебня. На месте храма находилось покрытое сорняками и осколками камней поле. Ничто и нигде не говорило о былой красоте. Все грезы о будущем великолепии после холодной трезвой оценки угасли. Второисайя начал понимать, что страна иудеев уже никогда не поднимется снова. Их будущее заключалось не во власти. Но как тогда евреи могли осуществить свое призвание как избранного народа принести благословение Бога всем народам мира? т о станет обращаться зачем бы то ни было к евреям, живущим в таком убогом месте, в столь бедственном положении? Теперь они видели себя страдальцами земли, навеки обреченными на слабость и бессилие, остро чувствовавшими свою беззащитность и безнадежность собственного существования. Как только их мечты и надежды столкнулись с реальностью, реальность взяла верх. Второ Исаия погрузился в глубокую депрессию, заново оценивая свою страну, свое наследие, своего Бога и призвание евреев как избранного народа. К тому времени упования на возвращение иудеи к былому великолепию в качестве инструмента Бога уже угасли, а вместе с ними, как казалось самому пророку, прервались и его собственные отношения с Богом. Он отчаялся найти какой-либо выход для своей Родины, какую-либо миссию для народа Божьего на новом месте. Земля под названием Иудея и немногочисленный остаток избранного народа теперь настолько утратили всякую силу и значение, что не привлекали ничье внимание. Для Второй Исаии настала темная ночь души, и сколько времени он пребывал в таком состоянии, никому неизвестно. Так или иначе, он вышел из него уже совершенно другим человеком. В этом новом, преображенном качестве он набрасывает портрет того, кого сам называл рабом Господнем, и кто, как я подозреваю, представлял собой просто символ еврейской нации, реалистично смотрящей в будущее. Призванием раба было то единственно возможное призвание, которое, по мнению неизвестного пророка, еще оставалось для избранного народа. Роль Израиля отныне заключалась не в стремлении к силе, но в принятии собственного бессилия как образа жизни. Рабу предстояло выйти за границы иудаизма, чтобы принести справедливость язычникам, свет и спасение всему миру. Раб должен был явить милость Бога всем людям, повести за собой жаждущих к источникам воды, отпустить все живое на свободу, вернуть людям цельность бытия. Эту задачу он осуществит не через власть и силу, а через слабость и самоуничижение. Он не станет сопротивляться врагам или отступать при виде дурного обращения. Его лицо будет твердо обращено к цели. Хотя и пораженный скорбями, раб будет жить в ожидании окончательного оправдания, которое, судя по всему, состоится не в истории, а вне е ё Этот персонаж в конечном счете будет схвачен и встретит позорную смерть. Его убьют как преступника. Все это часть принятия им своей беспомощности. Другие рассматривали раба как взявшего на себя наши печали и болезни, того, кто изъязвлен был за грехи наши и мучим за б е з з а к о н и е наши, и чьими ранами мы исцелились. Его с т р а д а н и е добровольно. Своей готовностью принять удары на себя он тем самым истощит мир гнева, и тогда люди через него смогут вновь обрести цельность». Таким образом, Бог восстановит не только Иудею, но и все творение в прежней славе. Раб Второй Исаии неизменно стоял на стороне Бога и против сил зла. Наградой ему, если это слово вообще здесь применимо, станет не власть и слава, главные инструменты выживания в нашем нестабильном мире, а свободная и цельная жизнь, устремленная к новому сознанию. Это был поразительный образ, но, разумеется, не пользовавшийся популярностью, поскольку он обладал привлекательностью лишь для тех, кто находил удовольствие в страданиях. Поэтому еврейский народ в общем и целом проигнорировал послание в 2 Исаии и выбрал более приемлемый для себя путь к славе, намеченный другими лидерами послепленного иудаизма, такими как Ездра и Неемия. Триумфальные картины пришествия Сына Человеческого захватывали их воображение гораздо больше, чем побежденный и униженный раб Господень, и таким образом последний образ на много веков оказался в забвении. Но он все же вошел в еврейскую Библию, как я предполагаю, не в последнюю очередь потому, что был присоединен к свитку Исаии. Примерно 500 лет спустя в Галилее I века н.э. а ш е й р ы появился еще один еврейский учитель, явно принадлежавший к пророческой традиции, но выходивший за границы всех расхожих представлений. Он осмелился выйти далеко за те пределы, которыми защищаются люди, и в конечном счете его убили римляне. и в полузабытом и отвергнутом образе раба втора Исаии его ученики нашли того, чьи слабость и бессилие помогли им осмыслить жизнь Иисуса. Еще задолго до написания Евангелий память об Иисусе из Назарета неизбежно облекалась в образ раба, и ни одна часть его жизни не избежала влияния данного представления. Это особенно верно в случае Луки, Когда священник с е м е о н на сороковой день после рождения младенца Иисуса взял его на руки, чтобы благословить, то, по словам Луки, сказал, что видит перед собой свет в откровении язычникам и славу народа твоего Израиля, явный отголосок роли раба. Рассказывая о крещении Иисуса, Евангелия представляют Иоанна Крестителя как предтечу Господа в выражениях, взятых непосредственно из истории раба у 2 Исаии. То же относится к «Голосу с небес», сопровождавшему крещение Иисуса и повторившему те же самые слова на горе Преображения. Раб не мог достигнуть своей цели, не подвергаясь дурному обращению, отвержению, преследованию и гибели. Иисус в точности повторяет путь раба, и его смерть со временем стали понимать через этот образ. Мы уже отмечали, содержание истории распятия в значительной мере заимствовано из трудов в т о р 2 Исаии. Но теперь для нас очевидно, как просто это было осуществить, поскольку память об Иисусе уже была организована вокруг прожитой им роли раба. Есть и много других точек соприкосновения. После истории преображения Иисус, по словам Луки, решил идти навстречу своей судьбе, как поступил и раб Второй и с а и Раб пришел, чтобы вызвать огонь, тогда как Иисус у Луки пришел крестить Духом Святым и огнем. Когда Лука вкладывает в уста Иисуса слова «Вот мы восходим в Иерусалим, и свершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом», почти нет сомнений в том, что под пророком он имел в виду Второисайю. В рассказе о явлении воскресшего на пути в Эмаус Лука говорит, что Иисус, еще не узнанный, истолковал им во всех писаниях то, что относится к нему. Позже, когда Иисус у Луки явился ученикам, он открыл их умы, чтобы понять священное писание, и сказал «Так написано, чтобы Христу, Мессии, пострадать и воскреснуть из мертвых в третий день». Лишь у Второй Исаии дан портрет того, кто через страдания и смерть приносит людям освобождение. Перед нами поистине поразительная картина. Не божества и не пришельца свыше, но прожитой человеческой жизни, которая сумела преобразовать мир вокруг и создать новое человечество посреди старого. в т о р 2 Исайя, следовательно, стал лишь еще одним в череде еврейских представлений, указывавших на значение Иисуса. Теперь Иисус – раб Господень, человек, нашедший способ преодолеть собственное бессилие. Вероятно, это наиболее глубокий из всех образов, которые мы находим в Евангелиях – И нам следует осознать, что именно через призму Второй Исаии последователи Иисуса начали рисовать совершенно новый его портрет. Царь-пастырь Второзахарии В некотором смысле с л о в о пророк, известный нам как Второзахария, опирался на раба Второй Исаии, создавая свой образ царя-пастыря Израиля, поскольку между ними существуют заметные черты сходства. Оба они вошли в еврейскую Библию, будучи включенными в более раннее произведение, а едва попав туда, часто оказывались проигнорированными. Со временем христианские ученые выявили роль Второй Исаии, ставшего одним из популярных средств интерпретации. Второзахария, с другой стороны, остается в тени, а его влияние обычно приглушается. Тем не менее, на мой взгляд, можно доказать, что не только в т о р о и с а я но и Второзахария в большей степени, чем любая другая часть еврейской традиции, сформировали память об Иисусе. Первое, что следует здесь отметить, то, что Второзахария скрыта и явно присутствует на заднем плане каждого из канонических Евангелий. Наиболее очевидный тому пример уже упомянутый вход Господень в Иерусалим. Стихи из него часто читаются как отрывок из еврейской Библии в «Вербное в воскресенье». «Ликуй от радости, черь Сиона! т о р ж е с т в у е т черь Иерусалима! Се, царь твой, грядет к тебе, праведный и спасающий! Кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной!» Данная связь поднимает в моем сознании вопрос об историчности событий Вербного Воскресения. Она представляется еще одной попыткой представить Иисуса с точки зрения традиционных мессианских ожиданий. Вопрос становится еще настоятельнее по мере того, как повествование в Таразахарии продолжается. Аргумент традиционалистов, будто Иисус сознательно и открыто действовал в соответствии с этим образом, чтобы заявить о своих мессианских претензиях, кажется мне последним вздохом буквалистской ментальности, бесконечно далекой от действительности. По ходу действия выясняется, что главные враги царя-пастыря у в т о р а з а х а р и и торговцы овцами в храме, В главе 14 пророк заявляет, что в день Господа не будет более ни одного хананея, то есть торговца, в доме Господа Саваофа. Возникает ощущение, что драматическое повествование об очищении Иисусом храма от продавцов и покупателей жертвенных животных не более чем дальнейшее развитие мессианского символа, что помещает даже эти истории в одну категорию с рождением в Вифлееме и призванием 12 учеников. Тщательное чтение второзахарии выявляет еще больше отголосков. Торговцы овцами выплачивают царю-пастырю тридцать с е р е б р е н н и к о в чтобы избавиться от него. Однако он не принимает эту плату, ибо не хочет больше быть их пастырем и бросает серебряные монеты обратно в храмовую казну. «Тогда все жители Иерусалима, — говорит Захария, — Возряд з на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне. Нет сомнения, когда эти отрывки читались в синагогах, у первых учеников Иисуса возникло убеждение, что на самом деле это сказано об Иисусе. При ретроспективном взгляде на события Пасхи основная сюжетная линия в т о р о з а х а р и и плавно перетекает от процессии в вербное воскресение к предательству и распятию. Последняя глава, глава 14, которая регулярно читалась в синагогах как часть праздника Суккот, описывает ожидание, которое найдет свое воплощение в христианском описании Пятидесятницы. В этом пассаже Второзахария говорит о наступающем дне Господнем, когда произойдет апокалипсическое сражение, знаменующее собой конец времен. Все страны мира ополчатся против Иерусалима в своего рода версии Армагеддона. Город будет взят, его здания разграблены, а женщины изнасилованы. Половина жителей отправится в изгнание, другие будут отрезаны от города. Наконец, когда наступит самый мрачный момент и надежда уже не останется, «Выступит Господь и ополчится против этих народов, и станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима». Мы помним, триумфальная процессия Иисуса началась именно на Елеонской горе. в т о р а я з а х а р и я далее говорит, что Елеонская гора раздвоится из-за землетрясения, и лишь тогда явится Бог. Вспомним, что по словам Евангелий, когда Иисус умер, произошло своего рода духовное землетрясение. Матфей делает его буквальным, но вместо того, чтобы разделить Елеонскую гору, землетрясение разрывает завесу храма, отделяющую святое место, где могут собираться люди, от святого святых места, где пребывал сам Бог». землетрясение у Матфея также приводит к воскрешению мертвых, но все это лишь прелюдия к наступлению Дня Господня. Затем Второзахария начинает перечислять признаки Дня Господня. Живые воды, символ Святого Духа, потекут из Иерусалима на восток и запад, чтобы охватить все страны мира. В истории Пятидесятницы из книги «Деяния апостолов» Лука проводит параллель – Он говорит, что когда Святой Дух сошел на учеников, они обрели способность говорить на любом языке, чтобы люди со всех концов света могли их понять. Далее в т о р а з а х а р и и пишет, что Господь станет царем над всей землей. В тот день будет Господь един, и имя его едино. По-видимому, народ Божий также станет единым и установится прочный мир. Земля расцветет. Виноградные точила наполнятся, а Иерусалим будет находиться в безопасности. Те народы, которые ранее собирались воевать против Иерусалима, теперь придут поклониться Господу на праздник кущей или суккот, отмечающий завершение сбора урожая. Можно ли себе представить, чтобы это небольшое произведение не использовалось для создания хроники событий из жизни Иисуса, о которых мы читаем в Евангелиях? Очевидно, царь-пастырь не более чем еще один образ, при помощи которого ученики Иисуса осмысливали его опыт. Еще в период устной передачи они основывались на мессианских ожиданиях, обнаруживаемых снова и снова в еврейском священном писании и в еврейском сознании, чтобы сформировать историю Иисуса. Подлинный Иисус, Иисус истории меркнет по мере того, как мы допускаем возможность, что очень многие евангельские портреты – результаты и столкования, а не воспоминания свидетелей о реально жившем человеке. Тем не менее, исторически й Иисус обладал в их глазах такими качествами, которые делали приложение к нему библейских образов уместным. По мере того, как Иисус истории отходит на второй план, опыт, который он вызвал к жизни, выглядит все более и более значительным. Мы начинаем сознавать, возможно, с болью для себя, что никогда не сможем полностью воссоздать Иисуса истории. Тот Иисус когда-то казался нам вполне конкретной личностью, дающей уверенность и безопасность. Теперь же в нем видят смесь мифологических интерпретаций под маской истории. Согласно выводам семинара Иисуса, 84% его высказываний и почти такой же процент его деяний не являются подлинными словами и делами исторического Иисуса. Это создание общины, впоследствии приписавшей их ему. Однако потерю исторического Иисуса нельзя назвать трагедией. Похоже, мы никогда им и не обладали, разве что в своих мечтах. Вопрос, который в нашем анализе поднимался уже неоднократно. Что же такого необычного было в этом Иисусе, что Его ученикам казалось уместным облекать Его образ в священные символы их религии – прилагать к Нему мессианские мифы и ожидания, представлять Его в духе величайших героев их священной традиции, усиленной до невероятных размеров. Несомненно, в Нем было нечто, что привело их к заключению. Бог, в Которого они верили, так или иначе присутствовал в Иисусе, Которого они знали. Именно это нам и предстоит возродить.